день Сесое Великого. Архипелагская экспедиция 1769-1774 годов с её громкими викториями при Чесме и Патросе, Нагляднейше доказала, что русский флот окончательно вырос из младенческих пелен и вполне способен действовать не только в замкнутости внутренних вод, но и на пространствах стратегических. И потому, когда летом 1787 года русский посол в Константинополе Булгаков был заключен в семибашенный замок, И в южных пределах империи разгорелась новая турецкая война, мысль о повторении похода в архипелаг и развертывание в самой сердцевине Порты второго фронта явилась русскому командованию как вполне естественная. Всем повелевается, гласил высочайший указ от 20 октября 1787 года, для отправления в Средиземное море, приготовить и вооружить из флота нашего кораблей 100 пушечных 3, 74 пушечных 7, 66 пушечных 5, а к ним бомбардирских кораблей 2 и 6 фрегатов. Начальствующим над архипелагской эскадрой и главным попечителем за ее снаряжением был назначен опытный моряк и деятельный флотский администратор адмирал Самуил Карлович Крейк. Вряд ли кто подозревал тогда, что дальше прожекта, задуманное предприятие так и не пойдет, и что снаряжаемому в Кронштадте флоту суждено будет сражаться не в отдаленных греческих водах, а в самом преддверии русской столицы. Первые сведения о шведских военных приготовлениях стали доходить в Петербург уже в марте 1788 года. Секретные службы сообщали, что в порту Карли Крона с поспешностью снаряжаются 12 линейных кораблей и 5 фрегатов, а финляндские пограничные кордоны с беспокойством доносили, что по ту сторону давно примечается движение сухопутных войск. Одновременно в кругах дипломатических невесть откуда возникли слухи, что будто бы шведский король Густав III получил от Порты дотацию в 4 или 5 миллионов золотом, и что будто бы между ним и султаном уже подписан тайный альянс. Однако ж императрица Екатерина взирала на приготовление соседа со странным равнодушием, почитая их не более чем за демонстрацию. Для того-то и плачены Густаву деньги сии. был ее ответ на всякое новое предостережение, чтобы я вооружение шведских убоявшись, из кадру Грейга в Балтике задержала, но подарок такого султана от меня не дождется. И Грейг получал очередное монаршее повеление поспешать. Его трудами дело продвигалось, и ко времени расхода льда большая часть из кадры достигла той степени готовности, что вышла на рейд и вступила под вампила. Жители Кронштадтские все свои суда знали наперечёт, и даже няньки, прогуливая детей малолетних, указывали пальцами. Видишь, вон тот, у кое по борту три полосы широких, белый с чёрным, это флагманский Ростислав. А ежели ж интерес дети простирался дальше, то ему вполне могли поведать, что капитаном на Ростиславе не кто-нибудь, а герой баталии Приметелина Евстафий Степанович Одинцов. На родиславе рыжий англичанин Джеймс Тревинин, тот самый, который ходил вокруг света с Куном, а на Мстиславе Григорий Иванович Муловский, тоже персона весьма примечательная. До недавнего времени он состоял во главе первой русской кругосветной экспедиции, совсем уже почти готовой к отплытию. Как знать, может и числился бы Григорий Иванович в одном ряду с Магелланом и Лаперузом. Но вспыхнувшая на юге война повернула судьбу его совсем иначе. Ilion propose et Dieu Философски рассуждал капитан и сам же перевёл: человек предполагает, а Бог располагает. А между тем, обстановка на западе не предвещала ничего хорошего. В конце мая лазучки донесли, что шведский флот уже полностью вооружен, снаряжен, вышел на Карлскронский рейд, и что в командование им вступил родной брат короля Густава, генерал-адмирал герцог Карл Зюдерманландский. Воистину сердце обливается кровью, писал своему брату русский посол в Англии Воронцов. Когда я думаю об упрямстве, с которым настаивают на отправке из в архипелаг, тогда как новый враг на глазах всего света поднимается на нас у самых дверей Петербурга. Ту же мысль упорно внушал военному совету граф Безбородко. «Дождемся мы, что грек уйдёт, а Карл со всей своей силой под Кронштадтом объявится. Чем оборонимся тогда? Встревожилась наконец и сама государня. По ее вызову в царское село срочно прибыл адмирал Чичагов назначенный командовать остающимся в Балтике силами. Человек бесхитростный, Василий Яковлевич выложил императрица со всей прямотой: "Ваше величество, все наши балтийские суда сколь их есть боеспособных, назначены в архипелаг, и ежели греку идёт в оборону моря Здешнего, я смогу выставить едва лишь пять в линейных". И то, дай-то бог, обеспокоись государь не пожелала знать о делах сухопутных, и пред оча предстал член военного совета генерал-аншеф Мусин Пушкин. Известно стало, доложил он, что Герцог погрузил на суда свои тысяч пятьсот десантного войска, причем отборнейшего, и еще ведомо, что на финском берегу сосредоточено до тысяч пехоты, при них же в полной готовности флот грибной, А наших, закончил Валентин Платонович, едва наберется тысяч на восемь, Да и то, ежели поставлю я под ружье всех инвалидных и гарнизонных. А что же Кронштадт? Ухватился императрица за последнюю надежду. На его его-то силы могуль я положиться. В должности главного командира Кронштадтского порта состоял тогда вице-адмирал Пущин. Замученно бесконечными портовыми треволнениями Пётр Иванович сумрачно поведал государни, что еще зимой во исполнение ее же рескрипта передал адмиралу Грейгу всех своих канониров обученных, и теперь на фортеции не то чтобы из пушки, хотя бы из ружья польнуть той то некому». Ежели пойдет неприятель с десантом, сохранесь для истории подлинные его слова, то уж какой барсенал бы ни был, без людей ничто не поможет. Совершённая беда, когда Грейга упустим из Здешнего моря. Внезапно вскрывшаяся беззащитность Петербурга повергла Екатерину в нервическую растерянность. Адмиралу Грейгу последовал новый рескрипт: выступить со всей поспешностью, но не в архипелаг, а пока что к Ревелю. Дабы примечать оттуда за возможными шведскими коварствами. На то грейк ответил, что к выходу немедленному не готов, а причиной тому досаднейшая нужда в младших чинах офицерских, лейтенантах и мичманах. Откуда взять их не знаю, не блины ведь на сковородке не спечёшь. И коллеги не видя другого выхода, решилась на меру крайнюю. Гардамарин малолеток Всех, которым до совершеннолетия оставалось год или меньше, спешно подвели под экзамен и выпустили на флот с деликатной формулировкой: не мечмонами, а за мечманов. Таких ни то не сёл, как их сразу же окрестили. Набралось общим числом 75. Один из них явился нам Стеслав к несостоявшемуся кругосветчику Муловскому. "Звать-то тебя как?" полюбопытствовал капитан. "Иван Фёдорович", ответствовал юноша. А фамилия наша звучная Крозенштерн. Так они встретились. Первому, несостоявшемуся, предстояло вскоре скоре пасти быть погребённым, а второму, дай то бог, чтобы над новыми поколениями моряков российских всегда шумели паруса Крузенштерна. 2 июня разведка донесла, что шведский флот вышел, малый фрегат Мстиславец, державший позицию у Карлскроны. Хладнокровно приблизился почти на выстрел и тщательно пересчитал мачты. Сюрприз. Под флагом герцога было теперь уже не 12, как полагали по прежним сведениям, а все 20 линейных вампелов. Известие с Мстиславца повлекло за собой категорическое повеление государыни пять линейных судов, оставшихся до сей поры под началом адмирала Чичагова, спешно довооружить, укомплектовать и зачислить в эскадру Грега. В порту писал историк: поднялась новая сумятица. Собирание артиллерии, корабельных припасов, боевых принадлежностей, такелажа, якорей, шлюпок и провианта. Но главную проблему составили на сей раз матросы. Флотские власти безжалостно выгребли по всем углам оставшихся кадровых, а затем решили потревожить и вовсе людей штрафованных, петербургских арестантов. ошалевший от нежданной чести плотную публику скоренько доставили в Кронштадт, и там перед переднее предстал самолечный Петр Иванович Пущин. Молите Бога за матушку!» — бодро выкрикнул он. Потому ежели бы не милость я, то гнить бы вам во строги до скончания поганых дней ваших. А теперь хотя бы как люди помрёте в бою, на хлябях зыбких. Ура! В том, что война вот-вот грянет, не сомневался уже почти никто. Последнюю попытку воздействовать на разум Густава предпринял полномочный министр в Стокгольме граф Разумовский, но добился лишь того, что был выслан за пределы королевства семидневный срок. Екатерина, вновь обретшая перед лицом опасности твердость и хладнокровие, сказала: пошел обмен фигурами". И с той же стремительностью вылетел из Петербурга шведский посол барон Нолькин. 19 июня разведчики засекли флот герцога, на входе в залив. А 23-го войска короля Густава без объявления войны вторглись в русскую Финляндию. Час настал. Важен успех. напутствовал король командующего финляндскими силами. А формальности я как-нибудь соблюду. Первый на пути королевского войска встала крепость Нейшлот, гарнизон которой за тихостью места почти сплошь состоял из бойцов у вечных и престарелых. В подвезя подвязая тяжёлые мартиры шведы сутки судкина сокрушали фортецию страшного калибра бомбами затем утомившись потребовали коменданта майор Кузьмин однорукий ветеран вышел на фас Но «Ну, я комендант чего надо мне именем его величества короля шведского выкрикнул крикнул отворите ворота майор усмехнулся Да как же я с воротами совладай милок сам же видишь Одной руки у меня нет вовсе, а другая занята шпагою. Так что пусть его шведское величество сам подрудится. Ворломные нападения шведов и ясное осознание нависшей над столицей опасности возбудили в душе каждого петербуржца те чувства, которые с покона веку подвигали русского человека на войну священную, войну отечественную. Солдаты, выступая к театру военных действий, сами требовали, чтобы их вели без обычных дневок, из окрестных сел явилось до 1300 крестьян, записываться добровольцами, а петербургские Ваньки-извозчики, движимые общим порывом, распрягли своих лошадок и сели на них верхом. Получилось тысячи конных, и военный совет даже растерялся, а по какому разряду сие войництво числить? А пишите всех казаками, подала мысль императрица. Но самая серьезная опасность надвигалась на столицу российскую вовсе не суши. Наступление Финляндии представляло собой действие не более чем отвлекающее. Главный же удар готовился нанести шведский флот, и всякому было ясно, что ни крестьяне с их вилами, ни даже бравые казаки не могли сколь-нибудь заметно воспрепятствовать отборнейшим десантным войскам. И что само лишь допущение неприятельской высадки с неизбежностью повлекло бы за собою последствия самые тяжелые. Стало ведь шведское десантное войско надлежало встретить и разгромить до его прихода на Котлинский плёс. А раз так, то все пование российской столицы возлагалось отныне на силу последнюю и единственную флот. И всю ответственность за судьбу града Петрова принимали теперь на свои плечи русские моряки